Корабельный преисподней русских моряков ждал воистину горячий прием. Первая пара матросов, ломанувшихся в двери котельного отделения номер один, была ошпарена паром. Орудовавший пароотводным шлангом японец был немедленно застрелен казаком, вошедшим третьим. Причем на этот раз выстрел был направлен в голову. Не удалось спастись от пули и его подельнику, открывшему клинкет. Прижимая руку к простреленному бедру, он кинулся было к двери в бортовой угольный коридор, но у ее комминкса рассвирепевшие амурцы настигли его и закололи шашками. Итогом этой стычки стало два японских трупа. У русских первый матрос лишился зрения, а второй получил ожоги второй степени, но тоже был небоеспособен. Итог 2.2. Балк грязно выматерился.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 глядя на то, как без особых проблем казаки вяжут противника. По полкило магния и пороха — это и бабах, и очень яркая вспышка в одном флаконе, причем без всяких осколков, могущих повредить оборудование. Вспомнив, как сам на тренировке первый раз попал под воздействие светошумовой гранаты, Балк даже пожалел несчастных. Он-то хоть знал, чем его приложило, и что зрение вскоре вернется. А эти неудачники могут только тоскливо паниковать. Кстати, о панике. Там дальше еще итальянцы вроде должны были быть. Они-то вообще не при делах. Брать бы их оттуда. Они еще пригодятся. Ладно, проверим, хорошо ли говорят самураи по-английски. Покричим в дверь, посмотрим, кто отзовется. «Гамен кудасай, самурай-сама! Прошу прощения за мой японский». С вами говорит мичман Российского императорского флота Василий Балк с крейсера «Варяг». С кем я могу обсудить ситуацию о беспрепятственном пропуске некомбатантов на верхнюю палубу? Лейтенант японского императорского флота Сикари Масао, броненосный крейсер «Нисин». Простите мою необразованность, но ответ на приветствовать вас по-русски я не могу. О каких некомбатантах вы говорите? Насколько я знаю от мистера Боссета...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 Хуже того, когда я попросил показать нам, где находятся кингстоны в машинном отделении, эти крысы сами в нём и заперлись, так что ни комбатантов тут нет. А откуда вы взялись на мою голову, мичман с варяга? Он же почти две недели как погиб. И что это был за взрыв во второй кочегарке? Ну, положим, слухи о смерти варяга нами были несколько преувеличены. А насчёт взрыва, если вы не возражаете, поясню позже. Я полагаю, что предложение о сдаче будет вами отвергнуто. Безусловно. У меня приказ моего императора – доставить крейсер в Йокосуку, и я обязан его выполнить. Понимаю, но вынужден воспрепятствовать. Нисин отсюда пойдет во Владивосток или на дно. Значит, сдаваться вы отказываетесь? Безусловно. Если Нисину не судьба попасть в Йокосуку, как приказал мой император,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 Наверняка они вам и доложили о нашем местоположении на корабле, да и о численности рассказать не забыли. Может быть, маршрут и график нашего перехода вам тоже продал кто-то из них? В чудесные случайности я не верю. Ну, где-то как-то не без этого. Джентльмены, одно слово. Но вернемся к условиям дуэли. Масао Сама, я гарантирую в случае вашей победы вам и всем японским подданным на борту пропуск на берег. Когда же вы у себя на Западе поймете, что для нас, японцев, долг важнее, чем жизнь? Мне на берегу делать нечего, если это не пирс Йокосуки, к которому пришвартован Несин. Но там вы сможете оповестить о захвате крейсеров адмирала Тога, и у него будут неплохие шансы нас перехватить. Это единственное, что вы можете сделать для того, чтобы ваш несин, не был переименован в Сунгари и попал в Йокосуку, а не во Владивосток. А если победите вы, вы складываете оружие и даете слово, что до схода на берег во Владивостоке никакого сопротивления или сипуку ни в вашем исполнении, ни от кого из ваших людей я не ожидаю. А что помешает вашим людям перебить нас всех после того, как я вас зарублю, мой наивный молодой друг сваряга, Простите, не запомнил вашего имени. Слово русского офицера и дворянина. Большего предложить не могу. Но, поверьте, этого достаточно. «Алрайт. Right. Я принимаю ваши условия. Все равно у нас нет никакого оружия, кроме моей катаны и вакидзаси. Посмотрим, умеют ли русские офицеры держать слово, если им это невыгодно. Мы выходим». «Умеем». Те мы отличаемся от некоторых из наших с вами британских коллег. Лязгнули за водонепроницаемой двери, и в коридор вышли восемь последних защитников Нисина, поддерживающие еще одного раненого. Первым, с гордо поднятой головой, мягкой походкой опытного бойца, шел Массао. В левой руке он держал катану в черных лаковых ножнах. помягко отражавшимся на них бликом огня, горевшего в одной из неприкрытых топок второй котельной, Василий понял, что они скрывают клинок старинной работы. В отличие от своих товарищей, самурай был одет в кимоно, что и понятно, времени на переодевание после занятий кендо у него не было. Это придавало сцене черты какого-то мистического, мрачного, средневекового ритуала.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 «Или что вы имеете в виду? Деритесь, чем хотите?» «Со своей стороны я обещаю прекратить поединок и оказать вам медицинскую помощь, если ранение не позволит вам продолжать бой». «Мичман, не стоит тянуть время. Вы готовы к поединку? Или...» «По поводу оружия я только хотел уточнить вопрос использования револьверов типа этого». Масао так и не понял, откуда в руке балка материализовался наган.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 А драться я буду русской шашкой, привычнее, знаете ли. Масао, на лице которого опять прочно обосновалась маска невозмутимости, на секунду сорванная яростным порывом самоубийственной атаки, снова коротко поклонился оппоненту. Но на этот раз в поклоне неуловимо присутствовало уважение к достойному сопернику. Заразой, как он это делает? Завистливо подумалась Балку. Уважаемый Мичман Балк!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 и давайте приступим». А и правда, приступим». «Вам, кстати, не кажется несколько сюрреалистичным, что на заре XX века судьба новейшего крейсера решается в поединке двух человек на средневековом клинковом оружии?» В ответ японец в первый раз с момента встречи улыбнулся. «Знаете, Балксан, мне, правда, очень жаль, что вы мой враг, и мне придется вас убить».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 синхронно, будто неделю репетировали, ацелютовали друг к другу, при этом на клинках метались отблески кроваво-красного пламени и стопок, и начали медленно сближаться. За ними, затаив дыхание, молча следили болельщики, русские казаки и моряки обеих национальностей. Когда противники не защищены доспехами, Долгий поединок на мечах со звоном парированиями, злобными взглядами друг другу в глаза над скрещенными мечами это чистый Голливуд. Одного удачного удара достаточно для переведения противника в список бывших противников. Поэтому поединщики сближались осторожно, медленно и долго. Масао держал катану двумя руками традиционным японским хватом.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 Этим ударом его предки-самураи снесли не одну сотню буйных голов за века бурной японской истории. Где-то в глубине души японца молнией промелькнуло сожаление, что чем-то понравившегося ему русского придется все же убить. А тело уже выполняло до мелочей заученную за годы тренировок комбинацию. Левая нога по дуге скользит назад и в сторону, заставляя противника еще дальше проваливаться в погоне за ускользающей целью. Потом на нее переносится основной вес тела, за счет чего в удар вкладывается вся масса тела. Катана описывает красивую дугу и, ускоряясь до немыслимой скорости, несется почти параллельно полу к шее русского. Навстречу ей, в тщетной попытке отразить удар, взлетела левая рука мичмана что вызвало в мозгу Масао грустную усмешку. И он считал себя мастером? Этот меч снесет ему и руку, и голову, и не особо замедлится, после чего этот молодой идиот продолжит свой бессмысленный выпад. Без головы он мне по ноге все одно не попадет. На чтение описания этого эпизода у читателя ушло раз в десять больше времени, чем он занял. В бою мысли чувства ускоряются так же, как и тела. Последнее, что запомнил Масао перед тем, как Катана врубилась в предплечье балка, это выражение его глаз. Там не было растерянности проигравшего или страха. Они были абсолютно спокойны и, к тому же, заполнены торжеством. За оставшиеся миллисекунды лейтенант успел подумать, что то ли русский спятил, то ли он сам. А потом... Клинок его самурайского меча ударил в предплечье мичмана и скользнул с металлическим звоном. В тот же миг, начавший расширяться от удивления глаза японца, затопила ослепительная бело-голубая вспышка. Еще через доли секунды на смену недоумению пришла боль, взорвавшись гранатой в ноге. Она молниеносна и беспощадна, как огненная цунами, поглотила все его существо, накрыла мучительной пеленой и погасла. Мир исчез. Что-то с размаху врезало по затылку Масао, избавляя его от физических и духовных страданий.